Глава вторая. Ханна, спотыкаясь, поднялась по лестнице, едва не провалилась через шаткую ступеньку. Четвертую сверху. И почти выпала в приемную. Там уже собрался небольшой комитет по встрече. Пусть и без радостных плакатов с надписями вроде «Добро пожаловать» и «С возвращением». Реджинальд, Окс и Стелла стояли возле входа с такими лицами, Точно знали о пожаре в здании, но хотели на 100% убедиться в плохой новости, прежде чем эвакуироваться. Реджинальд, продемонстрировав почти кошачьи рефлексы, сумел подхватить Ханну и поприветствовал выразительно поиграв бровями. «Невероятно любезно с твоей стороны заскочить к нам!» Затем заметил ее состояние и мокрую от пота одежду, быстро поставил обратно на ноги, вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылочку ароматизированного антисептика и протер им руки. «Что случилось?» пропыхтела Ханна, переводя дыхание. «Ты вернулась? Наконец-то!» воскликнул Окс. «Я была в отпуске». Вся компания оглянулась на грохот, донесшийся из офисного помещения, больше известного под названием «Загон». «Ты! Ходячее недоразумение, а не человек, Винсент Бэнкфорд! Слышишь меня? Ходячее недоразумение!» Среди сотрудников газеты все придерживались такого же мнения, вот только голос принадлежал Грейс, которая раньше в достаточной мере владела собой и не осуждала начальника вслух. «Господь мне свидетель, ты ужасный человек! Если бы твой Господь стал свидетелем Одиновой работы, которую делали эти четырки, то даже он не простил бы такое два!» Второй голос принадлежал Винсенту Бэнкварту, хотя от Ханны и ускользнул смысл предложения. «Не смей говорить со мной о Всевышнем, ты безбожный нехрест!» Затем послышался новый грохот. «Неужели никто не собирается их разнять?» Обводя глазами коллег, поинтересовалась помощница редактора. «Мы пытались», — прокомментировала Стелла, не поднимая головы от телефона. Так что завесы недавно перекрашенных в фиолетовый оттенок волос — Загораживало лицо. Но сколько уж можно, постоянно ведь цапаются. После звука словно сломалось что-то деревянное. стажёр добавила. Хотя, кажется, в дело пошли аргументы повесомее. Почему никто мне не позвонил? Спросила Ханна. Ну так это... Замялся Окс. Грейс нам типа сказала, что первый, кто тебя отвлечет от разводилова, будет отвечать лично перед ней. От развода. Привычно поправила помощница редактора. И что, вы все внезапно испугались угроз Грейс? Когда изнутри загона в стену врезалось что-то тяжелое, отчего она предостерегающе затряслась, вся троица дружно попятилась. Увы, отнюдь не внезапно. Вздохнул Реджи. Да уж, наша команда журналистов особенно отличается своим беспримерным бесстрашием. Покачала головой Ханна. «К насилию прибегают лишь скудоумные!» Громко возмутился Бэнкфорд. Все, кто стоял в приемной, невольно поморщились. Грейс не выносила ни малейшего намека по поводу ее интеллектуальных способностей. «Правда, что ли, мистер Бэнкфорд?» «Опусти!» Почти увещевательным тоном проговорил главный редактор. «Технически это считается смертельно опасным оружием!» «Да уж, надеюсь!» «Итак...» нахмурилась Ханна, подходя к двери. «Стелла, краткую сводку событий, пожалуйста, и побыстрее». Грейс и так злилась на Бенкфорта за то, что он обошел договор с ней не выражаться и не богохульствовать на работе. Так вчера этот ненормальный еще и уволил строителей. «Уволил строителей?» — переспросила Ханна, резко оборачиваясь к стажеру. Так сказала Грейс, прежде чем закатить скандал. «Великолепно» пробормотала помощница редактора, после чего глубоко вздохнула, пересекла помещение и распахнула двери в загон. Остальные поспешили разбежаться в поисках укрытия. Она уже мысленно прикидывала, как лучше начать разговор, собираясь небрежным тоном произнести что-то светское и легкое, вроде «Как же я рада вернуться» или «Скучали по мне?» Однако устроенный внутри разгром и представшая глазам картина полностью выбили девушку из колеи. «Грейс?» «Немедленно опусти кувалду».